Можно было ожидать, что они немедленно переизберут короля и посадят на его место задумавшегося. — В словах задумавшегося! — повторил он, пропустив волну ликования. — Очень много правды! — Ура! — дружно закричали кролики, перекрывая взвизги допущенных, которых в случае переворота ничего хорошего не ожидало. А между тем стремящиеся притихли и старались выглядеть так, как если бы они вообще никаких стремлений не имели. Некоторые из них даже покидали свои места, словно им очень захотелось пройтись по своим физическим надобностям. На обратном пути они сильно задерживались, узнавая в толпе кроликов своих старых знакомых и охотно заговаривая с ними. — В том, что сказал король, — продолжал старый мудрый кролик, — не очень по кроликов притихла. Старый мудрый кролик посмотрел на короля и с ужасом подумал. А вдруг не переизберут? Когда толпа ликовала, ему казалось, что она сильнее короля. Когда она замолкла, король снова казался сильней. И поэтому он неожиданно даже для себя окончил. «Очень много правды. Но скажи, задумавшийся», — продолжал он если ты прав, и кончится ужасная несправедливость по отношению к нам. Разрешишь ли ты нам пользоваться нашей божественной троицей, фасолью, горохом и капустой? — Да, да, — закричали кролики, — разреши сомнения. Задумавшийся, молча смотрел на свой народ и ничего не говорил. Между тем рядовые кролики, взявшись за руки, стали притоптывать повторяя, «Разрешив воровать, разреши сомнения! Разрешив воровать, разреши сомнения!» Задумавшийся продолжал молчать. Король, сидевший мрачно опустив голову, вдруг почувствовал, что щекочущий лучик надежды коснулся его ноздрей. «Кролики!» — наконец сказал задумавшийся. «Я вам предлагаю разрешить главную нашу задачу!» «Перестать бояться удавов! А что будет дальше, я могу только предполагать!» «Видите ли, он может только предполагать!» — воскликнула королева и, гневно разорвав листик капусты, отшвырнула его от себя. Стремящиеся одобрительно загудели, стараясь запомнить, куда упали обрывки капустного листа. «А еще корчит учителя жизни!» — воскликнул кролик по поразвищу находчивый. Он это воскликнул, дождавшись тишины, чтобы выделить свой голос. Никого так не раздражал задумавшийся, как находчивого, потому что в юности они дружили и довольно часто влюблялись в одну и ту же крольчиху. Находчивый был уверен, что он мог бы сделать не меньше блестящих открытий, чем задумавшийся, если бы не стремился быть допущенным, поглощенный философией собственного существования он никак не находил времени заняться существованием кроликов. «Ему хорошо», — говаривал он своим знакомым, когда речь заходила о задумавшемся. «Он-то не стремится быть допущенным». «А кто тебе мешает не стремиться?» — спрашивали знакомые в таких случаях. «Вы лучше спросите, кто мне помогает», — отвечал им на это находчивый, раздумывая, как бы поприглядней попасться на глаза королю. Между тем задумавшийся продолжал. «Кролики», — говорил он, — «если мы будем стремиться с самого начала увидеть самый конец, мы никогда не сдвинемся с места. Важно сделать первый шаг, и важно быть уверенным, что он правильный». «Ну, хоть что-нибудь», — кричали кролики, — «скажи, что ты думаешь насчет фасоли, гороха и капусты?» «Я думаю», — сказал задумавшийся. Когда отпадет ужасная несправедливость удавов по отношению к нам, мы должны подумать и о нашей несправедливости по отношению к огородам туземцев. У-, -у, -у, -у, -у завыли недовольные кролики. А король покачал головой, дескать, больше слушайте его. Он вам устроит счастливую жизнь. <серкотес> Дело не в том, чтобы отменять эти прекрасные продукты, сказал задумавшийся а в том, чтобы научиться самим выращивать их. — У-у-у! завыли кролики хором. — Как неинтересно! А как мы будем обрабатывать землю? — Не знаю, — сказал задумавшийся. — Может, мы договоримся с кротами? Может, еще что? — У-у-у! завыли кролики еще скучней. — А если кроты не согласятся, значит, прощай, фасоль, горох, капуста. и тут От имени рядовых кроликов выступил простой, уважаемый всеми кролик. «Послушай, задумавшийся», — сказал он, — «мы все тебя любим, ты наш парень, думаешь о нас, и это хорошо, но чего-то ты не додумал. Вот я, например, каждый день хожу в лес, в пампасы, к туземцам на огороды заглядываю. Каждый день я могу встретиться с удавом, но могу и не встретиться». Позавчера, например, не встретился, вчера тоже, и сегодня, слава богу, как видишь, жив-здоров. Что же получается? На огородах туземцев я могу бывать каждый день, а удав меня может проглотить далеко не каждый день. Выходит, пока я в выигрыше. Выходит, ты чего-то не додумал, задумавшийся. Вот пойди на свой зеленый холмик и придумай такое, чтобы и удавы нас не трогали и чтоб, как говорится, Бог троицей не обидел. Тогда мы все как один пойдем за тобой». «Правильно, правильно!» — стали кричать рядовые кролики, потому что в трудную минуту решение не принимать никакого решения было для кроликов самым желанным решением. «Я лично первый пойду за тобой!» — крикнул король кроликов. «Как только твои выводы подтвердятся!» «Да здравствует наш благородный король!» Стали кричать кролики, довольные своим решением не принимать никакого решения. «Более того», — продолжал король, — «чтобы задумавшийся мог думать, не отвлекаясь, ежедневно с нашего стола будет выдаваться его семье две полноценные морковины». «Да здравствует король и его щедрость!» — закричали кролики. «Размножаться с опережением! Вот наше оружие!» — крикнул король, и в знак того, что собрание закончено, взяв за лапку королеву, удалился к себе во дворец. Кролики тоже, окликая попутчиков, разошлись по своим норам. Некоторые из них, чувствуя угрызение совести, горячо хвалили замечательную идею задумавшегося, хотя и указывали на ее некоторую незрелость, Иные кролики спрашивали у жены, задумавшегося, довольна ли она королевской помощью. — Это не ведь что, но все-таки кое-что, — отвечала она любопытствующим кроликом и, в свою очередь, пыталась узнать, включается ли сегодняшний день в пенсионный срок, и сможет ли она на этом основании получить завтра четыре морковины у королевского казначея, известного своей скаридностью и крючкотворством. «Сегодняшний день включительно!» — со всей либеральной решительностью отвечали ей кролики. И тем либеральней, и тем решительней отвечал каждый, чем больше не хватило ему решительности поддержать ее мужа во время собрания. Печально сидел задумавшийся на опустевшей королевской лужайке. Возле него остался один молодой кролик, не только поверивший в правильность его учения, таких было немало, но и решившийся рискуя спокойной жизнью следовать за ним что теперь делать спросил он у задумавшегося ничего не остается отвечал задумавшийся будем думать дальше можно я буду думать с тобой спросил молодой кролик с тех пор как я услышал то о чем ты говорил у меня появилась жажда знать истину будем думать вместе возжаждавший — сказал задумавшийся. — Я всю силу своего ума тратил на изучение удавов. Но о том, что сами братья-кролики еще не подготовлены жить правдой, я не знал. На следующее утро жизнь кроликов продолжалась по-старому. Часть из них ушла пастись в пампасы, часть предпочла тенистые джунгли, а некоторые отправились на огороды туземцев. Задумавшийся, с утра сидел на зеленом холмике, где он и раньше обдумывал свои наблюдения над удавами. Теперь к размышлениям о будавах прибавились тревожные думы о своем же брате-кролике. С этого холмика открывался чудесный вид на пампу, на изгиб реки, широко разлившийся внизу, и поэтому названный обитателями джунглей лягушачьим бродом. Возжаждавший, с утра пасться на склоне зеленого холмика, время от времени поглядывая на задумавшегося и стараясь издали по его позе определить, пришло ему в голову что-нибудь новое или еще нет. Через некоторое время умственное любопытство победило его аппетит, и он, слегка не до завтраков, взобрался на зеленый холмик. В это время в обширной столовой королевского дворца шел обильный по случаю вчерашней победы завтрак. Все, допущенные к столу, естественно, сидели за столом. Король был в хорошем настроении, за завтраком он много шутил, и то и дело подымал высокий бамбуковый бокал, наполненный кокосовой брагой, после чего, допущенные, быстро наполняли свои бокалы и выпивали вместе со своим королем этот веселый бодрящий напиток. Интересно отметить, что среди допущенных к столу сидели несколько охранников. Под видом допущенных к столу они следили за разговорами допущенных к столу, чтобы вовремя обнаружить следы заговора или просто отклонений от королевской линии, которые впоследствии могли бы привести к заговору. Но так как они, хотя и сидели под видом допущенных, на самом деле не были допущенными, Им по инструкции полагалось меньше налегать на особенно ценные продукты, каковыми считались капуста, горох и фасоль. Но так как допущенные к столу знали, что среди них есть охранники, сидящие под видом допущенных, а также знали, что охранникам не положено есть по норме допущенных, они следили за тем, как едят остальные допущенные, и в то же время сами старались есть как можно больше, чтобы их не приняли, как говорится в кроличьем просторечии, за шпионов. Но так как те, кого в кроличьем просторечии именовали шпионами, знали, что если они будут скромничать за столом, остальные обнаружат их истинная застольные функции, они, стараясь замаскироваться, ели как можно больше, что соответствовало их личным склонностям. Таким образом, получалось, что за королевским столом Все ели с огромным патриотическим аппетитом. На этот раз среди допущенных не было кролика, занимавшего должность старого мудрого кролика. Его вчерашние колебания, разумеется, не остались незамеченными королем. На его месте теперь сидел находчивый, предложивший переименовать старого мудрого кролика в Стармуда, что было встречено веселым одобрением. Король по этому поводу рассказал несколько анекдотов из жизни Стармуда. В разгар завтрака в столовую вошел, ковыряясь в своих изъеденных временем зубах, тот, над которым сейчас все смеялись и который еще вчера считался первым королевским советником. Оказывается, теперь он завтракал на кухне. Как раз в это время король шутливо предложил поставить своего бывшего мудреца под сенью морковного дуба, и дождаться, когда на его голову упадет морковный желудь, чтобы посмотреть, получит он теперь сотрясение мозга или нет. Все допущенные, смеясь королевской шутки, уверяли, что теперь там нечего сотрясать. «Я знаю», — сказал вошедший, — «за что меня пересадили на кухню? Но я не знаю, почему мне подали не очень свежие овощи». «Как? Как?» — переспросил король, подмигивая сидящим за столом. «Тебе подали не очень, очень свежие овощи?» Допущенные к столу стали заходиться в хохоти. При этом многие из них падали на стол с той нежной доверчивостью, с какой влюбленные при подобных обстоятельствах падают на грудь своих возлюбленных, нередко сочетая это движение с мимолетной лаской. В данном случае они, падая на стол, невзначай прихватывали ртом листик капусты или стручок свежего гороха, что, по-видимому, совпадает по смыслу с мимолетной лаской влюбленных. — Клянусь морковным дубом, сделавшим меня мудрецом, — сказал вошедший. — Я оговорился. ну ведь я ж потом исправил ошибку. — Еще бы! — отвечал король, улыбаясь.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 Все это сейчас с быстротой молнии промелькнуло в голове находчивого, и он понял, что ему неловко, что он никак, ну никак не может возвратить королеве этот наполовину обесчищенный капустный лист. Конечно, он понимал, никто его за это преследовать не будет, но так уж устроены кролики, что им сегодняшняя неловкость непереносимей завтрашнего предательства. Неловкость — это сейчас, вот-вот а завтра это еще бабушка надвое сказала. Может, вообще ничего не будет. Или, скажем, будет солнечное затмение, и по этому поводу все отменят. — Хорошо, — сказал Находчивый, вздохнув и бросив мученический взгляд на королеву. — Только можно я одну поправку внесу? — Если это не меняет сути, — согласился король. — Я бы хотел пропеть так, — сказал Находчивый и пропел. — Задумавшийся некто на холмике сидит, видны оттуда пампа и лягушачий брод, но буря все равно грядет. — Идет, — сказал король и весело хлопнул находчивого по плечу. Он понял, что находчивый, пытаясь перехитрить его, на самом деле довольно успешно перехитряет свою совесть. — Тем более, — добавил король, — что некоторые считают, будто вообще все это предрассудки. «Можно, я еще одну поправку внесу?» — попросил находчивый, и, не дожидаясь согласия короля, быстро запел. Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам-пам-пам, пам-пам-па, -пам, пам -пам и ля-ля-лячий брод, но буря все равно грядет. «Но это уже романс без слов!» — махнул рукой король. «Вот что значит дать слабину!» «Ничего, ничего!» — вдруг перебила его королева. Так получается еще приманчивей. Только у меня одна просьба. Пожалуйста, когда будешь петь, последние два слова в третьей строчке бери как можно выше. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Па. -пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам. Понятно? Конечно, — сказал находчивый. Я это обязательно учту. Ладно, — сказал король, — так и быть. Добавь только одно слово. Значит, так. Видны пам-пам-пам-пам-пам-па. И не будем торговаться. — Хорошо, ваше величество, — сказал находчивый. — И ля-ля-лячий брод, говоришь? — спросил король, проверяя на слух последнюю строчку. — Совершенно верно, — подтвердил находчивый. — И ля-ля-лячий брод пою. — В наших краях, — сказал король, задумавшись, — известны три брода — тигриный, — Обезьяне и лягушачьи. Не получится ли путаница? — Да нет же, — сказала королева. — Не надо думать, что они глупее нас. — Мой король, — спросил находчивый, — я одного не пойму. — Причем тут строчка «Но буря все равно грядет». — Но ты ж знаешь нашего поэта, — сказал король. — Он ведь жить не может без бури. — А он знает, для чего будут использованы его стихи? — спросил Находчивый. — Ему было бы легче, если бы не он один участвовал в предательстве задумавшегося. — Нет, конечно, — поморщился король. — Он поэт, он парит в небесах. Зачем его посвящать в наши малоприятные земные дела? — Да, конечно, — грустно согласился Находчивый. — Ладно, — сказал король текст, — утрамбован окончательно. Я удивляюсь, как ты быстро сообразил убрать некоторые натуралистические подробности. — О, король! — потупился находчивый. — В таких случаях само соображается. — Кстати, — вспомнил вдруг король лукава можешь доесть тот капустный листик, что тебе подарила королева. — О, королева! — прошептал находчивый и, ужасно смутившись, спрятал голову между лапками. — Простите эту сладость. — Чего уж там, — добродушно взбодрил его король, — все мы кролики. Но какова служба информации, а, королева? — Ах ты, плутишка! — промолвила королева и с грустной укоризной погрозила лапкой находчивому. — Надо было видеть король, с каким неподдельным жаром он воскликнул. Никогда — Никогда! Тут королева подала находчивому королевский журнал,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 Все младодопущенные думают, что кроме допущенных к столу есть еще сверхдопущенные к столику. — Разве нет? — опечаленно спросил находчивый. — Нет, дорогой мой. Дружески приобняв его, отвечал король. — Больше ни к чему мне вас допускать, разве что супружеское ложе. — Фу, король, как грубо, — сказала королева, отворачиваясь, в то же время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 тем, что у него есть совесть. С каких это пор, спросила королева несколько удивлённо. Ты ничего не понимаешь, сказал король, останавливаясь посреди кабинета. Когда даёшь кролику деликатное поручение, несмертельная доза совести бывает очень полезна. Я не очень тебя понимаю, отвечала королева рассеянно, потому что она всё ещё была огорчена тем, что находчивый с его такими живыми глазками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 Кстати, король пришел к власти благодаря одной из бурь, которую неустанно воспевал поэт. «Это не совсем та буря, которую я звал», говорил поэт, в первое время недовольный правлением короля. Но потом они примирились. Король его соблазнил, обещав ему воспевание бурь сделать безраздельным, единственным и полным содержанием умственной жизни кроликов. Против этого поэт не мог устоять. Одним словом, поэт ужасно любил воспевать буревестников и ужасно не любил созерцать горе-вестников. Увидит буревестника — воспоет. Увидит горе-вестника — восплачет. И то, и другое он делал с полной искренностью. И никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горе-вестников. Бывало, не успеет отрыдать на плече горивестника, а уже высмотрит из-за его поникшего плеча взмывающего в небо буревестника и приветствует боевую птицу радостным кличем. Он был уверен, что его поэтический голос непременно взбодрит буревестника и напомнит окружающим кроликам, что кроме любви к свежим овощам, есть у них высшее предназначение любовь к буре. Кролики иногда прислушивались к его голосу, сравнивая любовь к овощам с любовью к высшему предназначению. И каждый раз удивлялись, что любовь к овощам они ясно ощущают в своей душе, а любовь к высшему предназначению они чувствуют очень смутно, точнее, даже совсем не чувствуют. В старости поэт все так же восторгался при виде буревестника, но ослабнув зрением, стал за него иногда принимать обыкновенную ворону. И король, чтобы поэт не конфузился перед рядовыми кроликами, велел приставить к нему глазастого крольчонка-поводыря, чтобы тот его вовремя останавливал. Кстати, крольчонок этот оберегал поэта и от всяких колдобин и ям, когда они гуляли в помпасах, потому что поэт все время смотрел на небо в поисках буревестника и не замечал вокруг себя ничего. Разразись над миром, бывало начинал поэт, но тут его перебивал глазастый крольчонок. Дяденька поэт, это не буревестник, это ворона. Ах, ворона, отвечал поэт, несколько разочарованный. Ну, ничего, призыв к буре никогда не помешает. Но мы опять отвлеклись, а надо о жизни поэта и короля рассказывать по порядку. К тому же вся эта история в сущности гораздо грустнее и надо, соответственно, снизить тон. Одним словом, когда король и поэт примирились, король обещал в самое ближайшее время ввести всеобщее образование кроликов. «Только так мои мудрые повеления и твои божественные стихи смогут стать достоянием всех кроликов», — говаривал будущий король. Но оказалось, что будни королевской жизни заполнены таким большим количеством государственных мелочей, что до великих замыслов руки у короля никак не доходили. «Крутишься на троне, как белка в колесе», — оправдывался король, когда друг юности напоминал о его смелых замыслах. «Но я велел заготовить еще десять кадок чернил, так что кое-что делается в этом смысле». Король заготовлял впрок чернила из сока бузины, чтобы, когда придет время, сразу все королевство кроликов обеспечить средствами борьбы с безграмотностью. Но время шло, а до всеобщего образования кроликов руки у короля никак не доходили. Единственное, что он успевал сделать, это время от времени давать распоряжение заготовить еще несколько кадок чернил из сока бузины на случай будущих надобностей. Но время надобностей никак не наступало. А сок бузины, перебродив в катках, превращался в прекрасный крепкий напиток, о чем, впрочем, никто не подозревал, пока через многие годы поэт однажды, мучительно грызя свое поэтическое перо, случайно не всосал сквозь его трубчатое тело бодрящий сок чернил. Слух о свойствах чернил быстро распространился среди кроликов, и они стали проявлять неудержимую склонность к самообразованию.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 и от этого ему было неприятно. Время шло, и постепенно король позабыл, почему, вспоминая о друзьях своей юности, он чувствует какую-то неприятность. Он только чувствовал, что они ему внушают какое-то неприятное чувство, и решил, что чувство это вызывается их подозрительной сдержанностью. Сам того не замечая, Он перед собой пытался оправдать свою неприязнь к друзьям юности за счет донесений тех, кто следил за ними. Слушая доклады об их жизни, он каждый раз проявлял такой живой и жадный интерес ко всему, что в их жизни могло показаться подозрительным, что следящие за ними не могли не почувствовать это. Почувствовав живой интерес короля ко всему подозрительному, следящие сначала бессознательно, а потом и сознательно стали подчеркивать в своих донесениях все, что вызывало живой интерес короля. Как это ни странно, им помогало именно то обстоятельство, что друзья его юности были абсолютно чисты. В таких случаях именно чистые кролики подвергаются наиболее опасной клевете. Существо, имеющее профессию выявлять в другом существе, возможности враждебных мыслей или действий, не может рано или поздно не постараться обнаружить такие мысли и такие действия. Долгое время ничего не обнаруживая, оно слишком явно обнаруживает ненужность своей профессии. Но почему более чистый кролик в таких случаях должен страдать сильней? Не давая никаких реальных примет враждебности, Он вынуждает кролика, следящего за ним, рано или поздно приписывать ему какую-нибудь подлость. И при этом немалую подлость. Но почему немалую? Так устроена психология кроликов. Не приписывать же кролику, на которого надо донести, что он скрыл от королевского склада лишнюю морковку. Это как-то глупо получается. Чтобы оправдать перед собой подлость доноса, доносящий кролик выдуманное злодейство делает достаточно значительным И это и ему самому помогает сохранить чувство собственного достоинства. Одно дело, когда кролик приписал другому кролику заговор против короля, и совсем другое дело, когда он приписал ему лишнюю морковку, не сданную в королевский склад. Психология кроликов так забавно устроена, что доносящему кролику проще доказать, что невинный кролик устроил заговор против короля, чем доказать, что тот же невинный кролик подворовывает на складе королевскую морковку. В последнем случае начальник, которому он докладывает об этом, вполне может спросить, «А кто, собственно, видел, что он ворует морковку?» И тогда доносящий кролик должен привести убедительное доказательство. Но если доносящий кролик докладывал начальнику о заговоре против короля, в котором участвует тот или иной кролик, то начальник не мог спросить у него, «А где, собственно, доказательства существования заговора?» «Почему?» — не мог спросить. «Да просто потому, что так устроена психология кроликов. Когда какого-нибудь кролика обвиняют в государственной измене, требовать доказательств существования этой измены считается у кроликов ужасной бестактностью. Такой нежный, такой интимный вопрос, как верность или неверность королю, и вдруг какие-то грубые, зримые, вещественные доказательства. С точки зрения кроликов, это было некрасиво и даже возмутительно. И стоит ли удивляться, что доносящий кролик, услышав от начальника требования доказательств измены того или иного кролика, мог воскликнуть в порыве патриотического гнева. «Ах, ты не веришь в существование заговора? Да ты сам в нем состоишь!» королевстве кроликов страшнее всего было оказаться под огнем патриотического гнева. По обычаям кроликов, патриотический гнев следовало всегда и везде поощрять. Каждый кролик в королевстве кроликов в момент проявления патриотического гнева мгновенно становился рангом выше того кролика, против которого был направлен его патриотический гнев. Против патриотического гнева было только одно оружие, перепатриотичить и перегневить патриота, но сделать это обычно было нелегко, потому что для этого нужен разгон, а разогнаться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, почти невозможно. В силу вышеизложенных причин начальники доносящих кроликов не решались требовать доказательств, когда речь шла об измене королю того или иного кролика. Совершив несправедливость по отношению к своим бывшим друзьям, король в глубине души готов был ожидать, что они постараются отомстить ему за эту несправедливость. И когда стали поступать сведения об их измене, он эти сведения воспринимал с жадным удовлетворением. Вскоре в окружении короля не осталось ни одного из старых друзей, кроме поэта. А что же он, Сначала он напоминал королю о его великих предначертаниях, и король ему неизменно отвечал, что все помнит хорошо, но пока, к сожалению, приходится вертеться на троне, как белка в колесе. Кроме того, он приказывал заготовить еще несколько кадок чернил, чтобы, когда придет время всеобщего образования кроликов, быть наготове. Поэта сначала мучила совесть, и он решил, по крайней мере, ничего прямо прославляющего короля не писать. Но что-то мешало ему уйти от придворной жизни и роскоши, к которой привык и он, и, что самое главное, его постепенно разросшаяся семья. — Ведь король все-таки кое-что делает для будущего, — говаривала жена поэта. — Вон новые катки с чернилами стоят в королевском складе. — Придется подождать, посмотреть, — утешал себя поэт и делал то, что мог, а именно — не писал стихов прославляющих короля. Когда король стал уничтожать своих друзей, кроме мучения совести, поэт стал чувствовать мучение страха. Он считал, что король преувеличивает опасность, но, видимо, нет дыма без огня, ведь его поэта не арестовывают, не подвешивают за уши, как других кроликов. Однажды король пригласил его на ночную оргию, где пили хорошо перебродивший нектар и веселились в обществе придворных балеринок. Поэту пришлось веселиться со всеми, чтобы не обижать короля. Впрочем, сам король неожиданно освободил его от не слишком настойчивых угрызений совести. «Ох и достанется нам когда-нибудь от нашего поэта», — сказал король шутливо в разгар оргии. Сам того не ведая, Он заронил в душу поэта великую мечту. Он решил, что отныне вся его жизнь будет посвящена разоблачению короля гневной поэмой «Буря разочарования». И ему сразу стало легче. С тех пор он не пропускал ни одного греховного увеселения короля, оправдывая это тем, что он все должен видеть своими глазами, чтобы разоблачение было глубоким и всесторонним. «Мне что? Для меня все это только материал», — говаривал он, глотая цветочный нектар или обнимая придворную балеринку. Поэт очень быстро привыкал к материалу, который впоследствии собирался разоблачить гневным сатирическим письмом. Иногда ему самому представлялось странным, что он вновь и вновь старается испытать те тенизменное удовольствие, которое он уже испытывал. Ему все казалось, что он еще не дочувствовал каких-то тонких деталей нравственного падения короля. И все-таки он искренне готовился написать свою поэму «Буря разочарования». Он думал начать ее, как только удалиться от придворной жизни. А удалиться он собирался, как только изучит все детали падения короля. Он считал аморальным начинать поэму, пока сам пользуется всеми льготами придворной жизни поэтому он решил, не теряя времени, разрабатывать поэтические ритмы своей будущей разоблачительной поэмы. Работа с ритмами без слов ему очень понравилась. С одной стороны, его гневные порывы не пропадали даром, а с другой стороны, смысл их оставался недоступным придворным шпионом. Он сочинял какой-нибудь ритм, записывал его на листке магнолии и прятал в ящик,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 Кроликов, заподозренных в претензии на должность старого мудрого кролика, ставили под морковный дуб, после чего сверху начинали трясти дерево, чтобы вызвать при помощи падающих морковных желудей сотрясение мозга конкурентов. Обычно несколько кроликов после этого погибало от наиболее прямых попаданий морковных желудей. Оставшиеся кролики продолжали конкурс победителей, и в конце концов, когда оставался последний кролик, Он или отказывался от претензий на должность старого мудрого кролика, или, если не отказывался, придворный врач объявлял, что он не получил сотрясение мозга по той простой причине, что в голове его нечего было сотрясать. Поэт не только не одобрял этого издевательства над наивным тщеславием кроликов, но, рыдая, следил за жестоким зрелищем. Щадя его чувствительное сердце, Придворные кролики иногда пытались увести поэта в сторону от морковного дуба, но он, продолжая рыдать, упирался и не уходил. — Нет, — говорил он, — я должен испить эту чашу до дна. При этом, утирая глаза, он мельком успевал взглянуть на небо, по-видимому, в ожидании утешительного пролета гордой птицы. Интересно отметить, что во время ежегодного конкурса в разгар тряски морковного дуба некоторые кролики, вовсе ни в чем не заподозренные, сами вбегали в зону падения желудей, надеясь, что вдруг в них обнаружится мудрость, достойная должности старого мудрого кролика. Наблюдая за картиной этого горестного выявления мудрости, поэт не только создал ритм, выражающий бурю протеста, но и, рискуя своим положением, заполнил словами его начало. В узком кругу доверенных друзей он его иногда читал. «Разразись над миром, буря! Порази, морковный дуб!» Прочитав эти строки, он молча всовывал в стол листик магнолии, на котором они были написаны, а потрясенные друзья переглядывались, покачивая головой, тем самым выражая догадку о безумной храбрости зашифрованной части стихотворения. «А ведь морковный дуб растет рядом с дворцом», — наконец произносил один из них. «Тон-то -то вся и соль», — добавлял другой. Впрочем, безумная храбрость на этом заглохла. Поэт считал, и притом не без оснований, что пока он находится при дворе, пользуясь излишествами в еде, и сладострастными излишествами ночных оргий, он не имеет никакого права выступать против короля. Но вот дочери его вышли замуж, и тут всплыло новое обстоятельство. Оказывается, работнику королевской охраны, то есть его сыну, как кролику, приобщенному к тайнам охраны, запрещено иметь родственников, удаленных или тем более добровольно удалившихся за границу двора. Пришлось помочь сыну уйти из охраны и перевести его на работу в казначейство. На это ушел еще один год. И тут обнаружилось, что через год исполняется 20 лет его безупречной службы королю, и по законам королевства он должен был получить звание первого королевского поэта. Такое звание при жизни ничего не давало, потому что у него уже было все но после смерти давала ему право захоронения в королевском пантеоне среди самых почетных кроликов королевства. Удалиться со двора перед самым получением этого звания было бы неслыханной дерзостью, а уходить после получения звания было бы хамской неблагодарностью, и он остался еще на несколько лет. Теперь он уже был стар, но все-таки жизнь казалась бы слишком невыносимой,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 что дало более поздним поколениям кроликов возможность утверждать, будто первый поэт кроликов был довольно-таки бездарный рифмоплёт. Правда, находились и более образованные ценители поэзии, которые утверждали, что у поэта был ранний период, когда он писал божественные стихи, и только впоследствии под влиянием короля он стал писать чепуху. Но другие, ещё более тонкие знатоки, а может быть, еще более тонкие хулители, утверждали, что и в более ранних стихах его замечалась та неуверенность в силе истины, то есть они имели в виду неуверенность в конечной и самостоятельной ценности истины, что является, по их мнению, единственным признаком прочности и жизнестойкости всякого творчества. Именно отсутствие этой уверенности в душе поэта, по их мнению, привело впоследствии к столь прискорбному падению его таланта. К сожалению, к нам в руки не попали эти спорные или бесспорные продукты самого раннего творчества нашего поэта, и у нас нет собственного мнения по этому поводу. Мы просто излагаем мнение поздних ценителей, чтобы познакомить читателей, интересующихся этим вопросом, с самим фактом существования такого мнения. Ибо все это касается несколько более поздней истории королевства кроликов. Наша тема это в сущности Расцвет королевства кроликов в ожидании цветной капусты.